Глава тридцать Ночь Гвен провела без сна. Виной тому были не воспоминания о трагическом происшествии. Вернее, они присутствовали и, безусловно, сыграли свою роль. Но Гвендолин писала. Впервые за долгое время она открыла свой незаконченный роман, пробежала глазами несколько страниц и внезапно поняла, что Эмри Сторнбран был прав, назвав историю Арчибальда «глупой и наивной». Такой же глупой и наивной была сама Гвен, когда начала ее писать. Если сверяться с календарем, прошло не так много времени, как она оставила пансион. Но если судить по прошедшим событиям, казалось, будто тут, в Трилоне, она прожила целую жизнь. Жизнь, отличавшуюся от той, что была у нее прежде. Жизнь, похожую на приключенческий роман куда больше, чем придуманная Гвендолин история. Нет, ее это не радовало. Приключения нравились ей лишь тогда, когда происходили на страницах книг. Но раз судьба дала ей сей печальный опыт, стоит ли от него отказываться? Гвен подумала, что не стоит. Достала чистую тетрадь и принялась переписывать историю Арчибальда по-новому. А воспоминания? Они остались. Лесная дорога, выстрелы, закрытые темными платками лица. Но теперь она разделила их с Арчибальдом, бывшим старше умнее и сильнее, чем она. Он не дрожал от страха, когда его экипаж остановили разбойники, не жмурился, когда его взяли на прицел. Он ничего не боялся, ведь у него тоже был пистолет, а стрелял Арчибальд даже лучше Карлеона Линтона. А еще... Еще он был магом. Не каким-то там артефактором, ни на что не способным без зачарованных булавок и браслетов, а настоящим магом, причем очень сильным и никто из ехавших с ним в той карете людей не погиб. Гвен писала, и пережитый ужас отступал, смешиваясь с ее фантазиями. С каждой строчкой на душе становилось легче. С каждой законченной страницей крепла уверенность в том, что какие бы еще преграды не встали у нее на пути, в итоге все обязательно будет хорошо. Когда она оторвалась от рукописи, за окном давно уже светило солнце и щебетали птицы, а в дверь кто-то настойчиво стучался. Радуясь, что не переодевалась ко сну, а значит, теперь нет нужды одеваться, Гвендолин пригладила волосы, растрепавшиеся от того, что, обдумывая очередную сцену, она ни раз и ни два запускала в них пальцы и быстро сбежала по лестнице. На миг представилось, что, открыв, она увидит направленное на нее дуло пистолета, и сердце кольнуло страхом. Гвен Решительно отмела его в сторону, распахнула дверь и тут же оказалась в объятиях Джесмин: «Ох, живая! Что ж ты так долго не шла? Я чего только не надумала. Вчера, как узнала, хотела сразу к тебе бежать. Только родители не пустили, сказали, что тебе отдохнуть надо. А сегодня пришла, стучу и стучу, стучу и стучу». Пока они поднимались в комнату Гвен, подруга тараторила умылку и Гвендолин мысленно поблагодарила старосту за то, что проявил мудрость и не разрешил дочери прийти сюда вечером. Вечером после всего пережитого Гвен этой трескотни не выдержала бы, а сегодня она даже умиляла. «Бледная-то какая!» — Джессмин обхватила ладонями ее лицо. «Небось, всю ночь глаз не сомкнула после таких-то ужасов. Как ты -то только одна осталась, я бы не смогла. Она смотрелась ты вчера». «Мне только от рассказов жутко было. И думаешь ведь, откуда бы у нас разбойникам взяться? Места-то спокойные, кроме замка, конечно. Торнбраны себе порядком врагов нажили, отец так говорит, и на карету верно потому напали, что та из замка ехала». Нет. Гвен с трудом вклинилась в речь подруги. Это были какие-то бродяги, хотели денег. Наверное, думали, что в карете знатная Альда, вся в драгоценностях». Так они договорились с вечера с Альдом Линтоном и Криспином. Эмрис Торнбранд поддержал. «Незачем никому, кроме служителей закона, знать, что учительница из Трейлони хранит при себе ценный артефакт?» «Точно!» — подхватила Джесмин. «Видно, слышали, что как раз такая Альда в замке живет. Она-то в город перебралась, а тебе за нее страдать!» «Я не пострадала», — Гвен покачала головой. Перед мысленным взором промелькнуло застывшее лицо госпожи Энельмы и кучер, у которого лица вообще не было. Не я. Давай не будем об этом говорить. Пожалуйста, о тех разбойниках можно забыть, они никому же не причинят вреда. Расскажи лучше о чем-нибудь другом. Наверняка у тебя немало новостей. Джесмин сморщила носик. Видно, надеялась не рассказывать, а послушать о вчерашнем нападении. Но поняла, что Гвен неприятна этой темой и настаивать не стала. К тому же новостей у нее и, правда, набралось достаточно. Главный из них был предстоящий праздник весны. Через две недели в трилоне должны съехаться на ярмарку жители соседних деревень и ближайших городов, Хозяйки выставят на общие столы лучшие блюда, музыканты и балаганщики устроят представление, а с наступлением темноты в поле за деревней зажгут высокие костры, чтобы плясать и веселиться возле них до утра. Гвендолин слушала воодушевленно расписывающую праздничные обычаи подругу и думала о том, что вряд ли увидит это все своими глазами, когда жители Трилони соберутся на праздник, она скорее всего будет уже далеко отсюда если только не решится принять предложение Альда Линтона. Вспоминая о вчерашнем нападении, Гвен вспоминала и своего спасителя. То, как он появился с пистолетом в руке, как обнимал, с беспокойством вглядываясь в глаза, как, услышав всадников на дороге, закрыл собой, готовясь защищать от новой опасности, а она не нашла ни времени, ни слов, чтобы поблагодарить его. Быть может, он откажется от своего предложения после всего случившегося. Зачем ему связывать свою жизнь с девицей, принесшей столько бед? Еще и с неблагодарной. Прилечь бы тебе, а то за столом уснешь. Покачала головой дочь старосты, а я пойду уже. Гвендолин проводила ее до входной двери и, открыв ту, удивленно уставилась на просунутый через ручку букетик полевых цветов. Снова от спина? Улыбнулась Джесмин но глаза ее заметно погрустнели. «Нет». Гвен заглянула во вложенную между цветов записку и, прочитав, убрала ее в карман. «Почерк детский. Видно, кто-то из учеников узнал о вчерашнем и решил приободрить подарком». «О да, они тебя любят», — с радостным облегчением закивала подруга. «В поле только о том и говорят, чтобы скорее к урокам вернуться». «В поле, наверное, и их родители мечтают, как бы за партами посидеть и сказки послушать», — усмехнулась Гвен. Простившись с Джесмин, она нашла вазу и поставила цветы. Подумала, что и правда стоит лечь спать, глаза слипались, спину ломила от долгого сидения за столом. Наверняка уснет, как только голова коснется подушки, и можно не бояться кошмаров, вряд ли те прорвутся сквозь ее усталость». Но мысли так и остались мыслями, в дверь постучали, и Гвен, вздохнув, пошла открывать новому посетителю. На пороге стоял Корлеон Линтон. Судя по бледному лицу и залегшим вокруг глаз теням, ночь и для него прошла беспокойно. «Добрый день, Гвен». Приветствие прозвучало как вопрос «Добрый ли?» «Добрый день, Альт Линтон», — ответила она и отступила с прохода, пропуская гостя внутрь. Тот вошел, но остановился тут же в коридоре у классной комнаты. И «Я ненадолго хотел лишь убедиться, что с вами все хорошо». «Да, я...» — Линтон покачал головой. «Понимаю, как это тяжело для вас, Гвен, но свершившегося не изменить. Просто поверьте, что все уже в прошлом, а в будущем вам ничто не угрожает». Должно быть, по ее виду он заключил, что Гвендолин до утра не могла уснуть, терзаясь страхами. Она не стала его разубеждать. Признание, что она не спала от того, что писала роман, прозвучало бы странно, а то и неуважительно по отношению к погибшим. «Утром я успел побывать в управлении службы правопорядка, встретился еще раз со следователями. Они также уверены, что у людей, напавших на вас вчера, не осталось сообщников, которые могли бы представлять опасность». Оба они были не местные, наемники, промышляющие незаконными делами. Правда, убийство за ними не числилось, но, думаю, от того, что раньше их просто не смогли в том уличить, что до их заказчика, то меня заверили, что его будут искать. Но найдут ли? Боюсь, если он уехал еще после неудачной кражи, то теперь, когда в деле фигурирует убийство, будет еще усерднее стараться показать свою непричастность. Но я все же надеюсь, что его отыщут, пусть даже и за океаном. Но он ведь не поручал тем людям убийства, — сказала Гвен, заметив, с какой злостью Сквайр сжал кулаки. «Вы его оправдываете?» — вспыхнул он. «Нет, но...» — Гвендолин опустила голову. «Из-за того, что сказал тот бандит, я поняла, что нападение вчера они организовали по личному почину и из мести. Мне. Я спутала их планы, когда подобрала артефакт. «Не смейте винить себя», — сурово приказал Альт Линтон. «Если обвинять кого-либо, помимо убийцы их нанимателя, то Эмриса Торнбрана. Преступники были у него в руках. Он лично передал их в службу правопорядка. Вот только об ограблении сообщить забыл. Захотел сам поиграть в сыщика и выследить заказчика. Только расплачиваться за его игры пришлось ни в чем не повинным людям». «Он не появлялся у вас сегодня?» Гвен помотала головой. «И не появится», — уверенно заявил Сквайр. «Мы столкнулись с ним в управлении службы правопорядка и обсудили некоторые вопросы. В частности, отсутствие необходимости ежедневно контролировать сохранность находящегося у вас артефакта. Взять его никто помимо вас не сможет. Вчера тому было еще одно подтверждение — потерять вы его не потеряете. Посему причин тревожить вас визитами у Торнбрана нет. Но Корлеон Линтон не позволил себя перебить. Если вы о том, чтобы разобраться с природой артефакта, дабы скорее вернуть его владельцу, мы с Торнбраном говорили и об этом. Маг он, а не вы. Ему и разбираться с подобными вопросами, если он и правда в том заинтересован. Слова господина Гринфальда, что непосредственно для вас шар ничем не опасен, пока находится, собственно, у вас, Торнбран не опровергает. Поэтому если сам не торопится вернуть свое имущество, ничего не будет в том, что артефакт останется у вас еще на какое-то время. И приезжать ежедневно, лишь бы взглянуть на шар, не нужно. Верно? Если сам Альт Торнбран так считает... Гвендалин передернула плечами. «Я ведь не маг?» Сквайр кивнул, соглашаясь с ее обманом. «Поеду», — сказал, отступая в двери. «Нужно вернуться в поместье. Тело кучера передали родным. Они сами проведут погребение. А у госпожи Нельмы семьи не было. Сколько помню, она жила в нашем доме, так что заняться организацией похорон больше некому». «Если вы хотите...» Закончить Гвен снова не позволили. «Я хочу, чтобы вы отдохнули». С теплом проговорил Альт Линтон, чтобы постарались забыть вчерашний ужас и начали думать о хорошем. «О кладбище — не то место, куда я желал бы вас пригласить, но я благодарен вам за заботу». Он поблагодарил за заботу, высказанную на словах, а Гвен вновь не сказала даже простого «спасибо» за спасение своей жизни, Вспомнил об этом, лишь услышав, как отъезжает от школы экипаж. Зато теперь уж точно можно было прилечь, не опасаясь, что еще кто-нибудь придет. Разве что специальный агент Дэй решит что-нибудь уточнить. Но Гвендолин решила, что не станет ему открывать. Очень надо, пусть снова в окно лезет. А остальные уже приходили. Даже те, у кого теперь вроде нет причин ежедневно наведываться в Трилонии. Она достала из кармана записку, что прилагалась к букету, и перечитала короткое послание «Надеюсь, вы по-прежнему живы и невредимы».